который отбивает поклон за поклоном, простирая руки к разгорающимся зеркалам ледников. Но если Аббас молил об удаче предприятий и благополучии в пути, его словам не суждено было достигнуть ушей Аллаха. Иные боги взирали с этих полыхающих радужной пылью высот. Иные уши прислушивались к невнятному шепоту на здешних, Оберегаемых молитвенными флагами перевалах, где от чертеня к чертеню, От гомпы до гомпы были исчислены мили и взвешены судьбы людей. Чертень культовое сооружение, гомпа уединенный монастырь. Рассеянные отряды повстанцев из племени Кхампа.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 Доведенные до отчаяния люди в поисках еды оружия и медикаментов лишь изредка выходили на караванные тропы чтобы атаковать военный обоз а то и просто взять доброхотную дань с купцов воспитанные в ломаистских традициях уважения к жизни во всех ее проявлениях к хампа не стремились пролить кровь и получив самые необходимые надолго исчезали в горах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 Набивающего сладкие сны. Неудивительно, поэтому, что к хампа особенно сурово расправлялись с торговцами белой смерти. Пока мусульмане-охранники совершали салят, а кули разогревали мясную тушенку с рисом, начальник отряда сухопарой, но крепкий старик неизвестной национальности шептался с двумя голоногими шикари.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 Это был вполне надежный лэм, дорога, выводящий прямо к синему ущелью, где можно переночевать в заброшенной гомпе. Именно там, перед спуском, когда отряд миновал скалу до самого верха, исписанную священными заклинаниями, а внизу уже показались шестые с молитвенными лентами и хвостами яков, контрабандистов поджидала засадок. Они еще шли, разделенные на двойки, потому что подвесной мост сорвал и унесло половодьем, и отряду пришлось перебираться через провал по узенькой перемычке, когда грянул залп. Поначалу показалось, что это сошла лавина, так оглушительно отдались усиленные многократным отражением хлопки допотопных ружей. Тяжелые пули, способные продырявить броню, били на вылет, высекая из скал колючую каменную муку.